Глава 4. Даровид съежился на холодном каменном полу, купаясь в мрачном свете серебристой сферы в центре подземной пещеры. Он не мог пошевелиться почти два часа, впав в ступор от изумления и ужаса. Казалось, что в эпицентре взрыва бомбы времени играет роли, как будто сам Даровид стоял теперь на перепутье между жизнью и смертью. Был загнан в ловушку, точно мечущиеся души, Последователи Каана и джедаев, раскинувшихся с ними в темной пещере и рискнувших с ними сразиться. Но по прошествии времени он начал приходить в себя. Здравомыслие понемногу возвращалось, принося я физического мира. Воздух в пещере был влажным и холодным, тело дыровито почти бесконтрольно дрожало. Из носа текло, и он трясущейся рукой отер его. Отмороженные пальцы едва шевелились. «Ну уже там Кэт!» — пробормотал он. «Подъем, вперед! из с песней!» Неимоверным усилием он заставил себя подняться и тут же с криком упал, когда ноги подогнулись от спазма. Боль помогла разорвать последние путы окутавших его чар, пробудив его ото сна и вернув разум в настоящий момент. Дровид принялся иступленно массировать обе ноги, стремясь восстановить кровообращение. Теперь он страстно желал покинуть пещеру и избежать затаившейся злобы беззвучно пульсирующей гробницы. При одном взгляде на сферу по коже бежали мурашки, но, несмотря на всю отвратную суть, та манила и привлекала к себе. «Не смотри на неё. Прошептал он еще активнее, пытаясь облегчить боль и снять напряжение в ногах. Еще через минуту Даравин понял, что нужно подниматься. Он ждал еще, ждал еще, и, наконец, на следующую минуту вновь осмелился подняться. Острая боль пронзила ступни, колени чуть подогнулись, но он устоял. Он поглядел по сторонам, осматривая освещенную сферу пещеры. Наружу вело по меньшей мере пять выходов, и Дровид тихо выругался, осознав, что не имеет ни малейшего представления, который из тоннелей ведет на поверхность. «Нельзя тебе тут оставаться!» — буркнул он. Выбрав тоннель наугад, он медленным, неуверенным шагом побрел к выходу. Вступив внутрь, он ощутил на себе легкие пальцы тьмы. Пришлось вытащить меч, подаренный ситами». Пользуясь тусклым сиянием рубиного клинка, он прокладывал путь вдоль шероховатой стены. Не потребовалось много времени, чтобы понять – путь выбран неверно. Он помнил крутой уклон, с которого кубарем слетел на входе. Но камень под ногами был относительно ровным. Можно было просто вернуться и сменить туннель. но мысль о пещере и сфере с запертыми внутри нее духами не позволяла даже обернуться. — Этот тоннель должен куда-то вести, проговорил он. — Просто иди по нему, и выйдешь наружу. План был весьма хорош и предельно прост, но внезапно осложнился, когда Дараид добрался до развилки. Он помедлил, изучая ответвление, уходящее влево, и обратил взор к правому. Ни один из туннелей не позволял понять, ведет ли он на свободу. Покорно вздохнув и покачав головой, он выбрал левый. Сорок минут и три развилки спустя Доровит пожалел о принятом решении. Теперь он не мог вернуться в пещеру, даже если бы захотел. Он безнадежно заплутал в подземном лабиринте. В животе заурчало, и в голове понемногу стали закрадываться мысли о том, что он может никогда... не увидеть дневного света. Чем больше росла паника, тем сильнее ускорял он шаг. Теперь он почти бежал, стреляя глазами из стороны в сторону в надежде обнаружить что-то в тусклом свете клинка, что угодно, что укажет дорогу. Он длинулся в очередной боковой тоннель, спешно передвигаясь заплетающимися ногами и мчался по нему, пока не запнулся. Выставив вперед руки, чтобы смягчить падение, Даровид нечаянно выронил святомеч. Тот прочертил, отметину вдоль стены и... Откатился по неровному полу, затем погас, Погрузив тоннель в непроглядную тьму. Даровид изможденно повалился на землю. И так остался лежать в потемках, Сдавшись на милость накатившемуся беспросветному отчаянию. «Дальше идти бессмысленно, выход уже не найти». Лучше умереть здесь, в событии и одиночестве. Он перевернулся на спину, невидящим взором устоялся в потолок и что-то услышал. Звук слабый, но ему не почудилось, чей-то голос шел издалека, пронзая гнетущую тишину. — Вот, теперь тебе голосами мерещатся там, Кэт», решил он, но секундой позже снова услышал голос эхом, прокатившийся по туннелю. Здесь есть кто-то еще. Он не знал, был ли это джедай, решивший выяснить участь павших товарищей, солдат ситов, сбежавший с последней битвы, или кто-то другой. Он понятия не имел, поприветствуют ли его, возьмут ли в заложники или прикончат. Ему было все равно. Даже страх возвращения в пещеру к необычному, к жуткой сфере уже его не пугал. Всяко лучше, чем умереть в одиночестве или голода в темных тоннелях в недрах планеты. Доровит пополз во мрак, шаря перед собой руками, пока пальцы не нащупали руководит меча. Он зажег его, и триумфальма поднял перед собой. Теперь он снова видел. Узнать, где именно хозяин голоса, не представляло бы возможным. Акустика в тоннеле вела себя странно и непривычно. Звуки и эхо неестественно искрашались, отражаясь от неровных каменистых стен подземного лабиринта. Но Доровит был уверен, что голос шел откуда-то сверху в направлении его пути. Сжимая в руке плающий клинок, он уверенно зашагал вперед. Каждую минуту до ушей доносился очередной обрывок разговора. Теперь он понял, что говорили двое, И голоса их сильно разнились. Один обладал глубоким басом, другой вторил ему на высоких тонах. Каждый раз, как он слышал голоса, те становились чуточку громче. И он понимал, что идет в правильном направлении. Даровид заметил, что в туннеле светлеет. Светомеч был уже ни к чему. Но то был не янтарный солнечный свет, бивший в спину при спуске в туннель. а холодное серебристое свечение. С ужасом он понял, что каким-то образом описал круг и снова шел к пещере с бомбой. Кому бы не принадлежали голоса, друзьям или врагам, он найдет их у сферы. Пещера была уже близко, так близко, что когда голоса зазвучали вновь, он смог разобрать слова. Теперь ситов только двое, учитель и ученик. Донесся бас. Других не будет. «А если я подведу тебя?» Спросил другой голос. «Похоже на девушку». Подумал даровит, уделяя внимание выбору нужного направления и не вникая в отдельные слова. «Нет, не девушка», — поправил он себя через секунду. «Девочка». «Меня ты тоже убьешь?» Спросила та. Даровид с изумлением понял, что знает голос. Он не верил, что это возможно, но ни на секунду не усомнился в догадке. «Рейн — Рейн! — крикнул он, сорвавшись на бег, чтобы увидеть сестренку. — Рейн, ты жива! Путь к пещере занял мало времени и не был богат на события. Бэйну встретились пара-тройка контуженных человек, переживших руасанскую битву. которые очумело вытаращились на промчавшийся мимо слуб. Он не стал уделять им внимания. Сомнительно, чтобы кто-то его опознал. А если и так, то байки о целехоньком властелине ситов, гоняющем по полям с девчонкой на заднем сидении, прозвучали бы столь же нелепо и вычерно как росказни наемников из лагеря Каана. Он остановил слуб и... У входа в темный и неприветливый тоннель, ведущий в пещеру ментальной бомбы. Спешился. По твердой подошве тяжелых черных сапог громко хрустнули мелкие камушки. Занна была слишком мало, чтобы просто сойти со слупа, но без малейшего страха спрыгнула с сиденья, мягко приземлившись на землю. Спускаясь по тоннелю, оба молчали. освещая дорогу одним из светостержней, обнаруженных Беном в байном лагере ситов. Воздух вокруг понемногу холодел, и Зана начала дрожать. Хотя не стало жаловаться. Быстрым шагом они двигались вниз по неровному проходу. Путешествие по тоннелю от входа до пещеры заняло почти 20 минут. И Дарт Бэйн впервые удостоился шанса увидеть то, к чему привели его манипуляции с «Братством тьмы». Бледная, мерцающая сфера, зависшая в центре пещеры, достигала почти четырех метров в высоту. Сфера переливалась энергией. Она заставляла шею Бэйна покрыться мурашками, подняла волоски на руках. На блестяще отливающей металлом поверхности в медленном, почти гипнотическом ритме кружились темные прожилки теней. Что-то гротесное, неотразимое было в сфере, нечто пленительно и одновременно отталкивающее. Спрятавшаяся за Бэйном зана вздрогнула, от удивления резко втянув носом воздух и медленно выдохнув. Бэйн опустил на девчонку взгляд, но та не ответила — Широко распахнутые глаза Заны были прикованы к остаткам ментальной бомбы. Вернув внимание сфере, Бэйн ступил глубже в пещеру. Зана шагнула следом, но тут же отошла назад. Подойдя вплотную к бомбе, Бэйн снял перчатку и прижал ладонь к гладкой поверхности. Руку обожгло холодным огнем, но он забыл о боли, порабощенной чарующим зовом сферы. От его прикосновение темные тени, кружащиеся внутри, сплотились в единую массу. Мысли, запернутых внутри душ, поднялись к поверхности навстречу Бэйну. Тихий шепот звучал вальковых. Его разума послышались невнятные, но полные гнева и отчаяния слова. Повинуясь инстинкту, сознания Бэйна попробовало дать отпор. Он поборол порыв отнять руку от сферы и протянул восприятие глубже, проникая внутрь сферы, окунаясь в бездонные глубины ее черного сердца. Гневный шепот обернулся в мучительный какофонию криков, но кричали далеко не разумные создания, он слышал животный вой первобытной слепой ярости. Все те, кого поглотила ментальная бомба, повелитель Каана, генерал Хота, джедайские и ситские солдаты, были стерты из действительности, разорваны в клочья взрывной волной. Стались лишь обрывки, редкие частицы того, что некогда звалось душою, не способные больше на сознательное мышление, страдающие, вопящие в вечном безумии. Они кружили. над сознанием Бэйна, пробивая путь к его цельной личности, словно паразиты, льнущие к жертве. Голосящие призраки обступали его, цепляясь за мысли и стараясь завлечь в свою темную бездну. Бэйн оторвал их от себя и отшвырнул с почти надменной легкостью, растерзав и так уже хрупкие души, и позволил разуму вплыть на поверхность. Через секунду он был свободен, оставил позади темницу, из которой другим никогда не сбежать. Он убрал руку с поверхности сферы и отступил на шаг, удовлетворенный тем, что узнал. Призраки за ним не охотились. Каана больше нет. Ни в одной из известных действительностей. Образ, увиденный в лагере ситов, всего лишь иллюзия, порожденная контуженным разумом. «Они там заперты?» — спросила Занна. Она во все глаза глядела на Бэйна с выражением трипты и ужаса одновременно. — Заперты, мертвы, разницы никакой, — ответил Бэйн, подернув плечами. — Кааны братства уже в прошлом. По делу им. Они были слабыми? Прежде чем ответить, Бэйн призадумался. Кем только Каан ни был, амбициозным, харизматичным. Упрямым, а под конец — бесконечно глупым. Но он точно был не слабак. «Каан был предателем», — сказал, наконец, Бэйн. Он увел братство от учений древних ситов. Повернулся спиной к самому естеству темной стороны. Занна не сказала ни слова и лишь выжидательно смотрела на учителя. Роль наставника была для Бэйна в новинку. Он привык действовать, а не болтать». И уж точно не привык делиться мудростью с другими, но он хорошо понимал, что эти уроки принесут куда больше пользы, если Зана сама разберется в отдельных вопросах. — Почему ты стала моей ученицей? — спросил он, проверяя ее. — Почему выбрала темную сторону? — Власть! — быстро отозвалась девчонка. — Власть — лишь верный способ достижения цели, — напомнил Бейн. «Это не самоцель. Для чего тебе власть?» Девчонка наморщила лоб. Учитель уже знал выражение. Она подыскивала ответ. «Через власть я познаю победу», наконец сказала зана цитируя строки Кодекса Ситов, ученого всего несколько часов назад. Судя по тону, она пыталась руководствоваться ограниченным пониманием темной стороны, чтобы... польстить ответом Бэйну. «Через победу мои оковы рвутся», — продолжила она, мало-помалу находя нужный ответ. Секунды позже она воскликнула. «Свобода! Темная сторона нас освобождает!» Бэйн одобрительно кивнул. «Джудаи сковали себя покорностью, верностью совету джудаев, своими мастерами». республики Идущие по пути света верят даже в то, что должны подчиняться силе, не только инструменты в ее руках, рабы высших сил. Следующие по тропе тьмы видят свое рабство. Мы понимаем, что наши оковы не дают нам развиваться. Верим, что сила личности способна их разорвать. Таков путь к величию. Только будучи свободным, можно достичь высот. «Отдельно взятый человек не должен преклоняться перед кем-либо или чем-либо. основа темной стороны», — продолжал Бэн. «Но это также величайшая слабость. Взять верх над другими не просто без насилия. И в прошлом ситы часто грызли друг другу лодки». «А чего тут плохого?» — вмешалась Зана. «Сильный выживает, а слабый помрет». «Слабость не значит глупость», — отрезал Бэйн. «Есть те, у кого меньше силы, но больше коварства. Группа учеников может сбросить сильного учителя в надежде подняться на ступень выше в иерархии. Ситов. Затем они обернутся друг против друга, заключая и разрывая союзы, пока не останется только один новый учитель, но уже более слабый, чем прежде». А затем и этот, выживший в свою очередь, будет смещен более слабым ситом, что пойдет в ущерб Ордену. кан это понимал, но его решение было хуже самой проблемы. кан сделал всех последователей темной стороны и всех членов Ордена Ситов равными в братстве тьмы. Поступив так, он предал нас. «И тебя тоже?» «Равенство — ложь», — сказал Бенн, — «миф ублажающей массы». «Погляди по сторонам, и ты увидишь этот обман. У одних есть власть, сила и качество лидера, другие способны лишь плестись позади, исти рабское, никчемное существование». «Равенство и извращение закона природы», — продолжал он, повысив голос. Теперь он делился с ученицей аксиомой, составлявшей саму суть его веры. «Она...» Привязывает сильных к слабым, как якорь, тянущий исключительно на дно, к посредственности. Равенство это оковы, как покорность, как страх, неуверенность, сомнения. Темная сторона сбрасывает оковы. Но он не понимал, он так и не постиг реальной силы темной стороны. Братство тьмы было искаженным отражением ордена джедаев. темной сатирой на все то, с чем мы боремся. Под началом Каана с Ситой обратились в мерзость. «И потому ты его убил?» — протянула Зоанна, решив, что урок закончен. «Потому я заставил Каана убить самого себя», — поправил Бэйн. «Запомни, одной власти недостаточно. Терпение, хитрость, скрытность — вот орудия, которые нужны нам, чтобы одолеть джедаев». Теперь ситов вдвое, ученик и учитель. Других не будет. Зана кивнула, но что-то по-прежнему ее тревожило. — А если я тебя подведу? — спросила она, бросив взгляд на ментальную бомбу. — Меня ты тоже убьешь? Ответ Бэйна прервал крик из соседнего тоннеля. — Рейн! Рейн! Ты жива! из тени пещеры выскочил мальчишка с виду старшей заны на год или два темные волосы и черное обмундирование ситов рукоятка светто меча крепко стиснутая в правой руке несмотря на все воинские атрибуты боин сразу понял что угрозы от ребенка ждать не придется сила в нем едва дышала пламя что так ярко пылало в груди заны внутри него Поднималась лишь серым дымком тлеющих углей. «Том Кэт!» — просияла зана Она шагнула к брату, распахнув руки, словно желая обнять. Затем, будто вспомнив о наставнике Сити, одернула себя и скрестила руки на груди. Мальчишка не сделал и попытки остановиться. Он не обнаружил внезапную пирамину в Зане, не заметил двухметровую фигуру, выступающую из тени позади сестры. от жалостливого, безнадежного одиночества в голосе и глазах парнишки все внутри убейно передернулось. «Как я рад, Рейн!» на одном дыхании произнес мальчишка, подбежав к Зане и протянув руки в объятиях. «Так рад, что ты!» Она сделала шаг назад и покачала головой, отчего слова застряли у мальчика в горле, счастье на его лице испарилось, сменившись недоумением. «Я... я не Рейн!» — произнесла ученица Бэйна, отрекаясь от детства, прошлого и всего, что с ними связано. «Я Зана!» «Зана?» — на лице мальчишки отразилось недовольное замешательство. «Твое настоящее имя, но почему?» Не дождавшись ответа, он, наконец, отвел взгляд от девочки и обнаружив позади нее неподвижного Бэйна. Недоумение сменилось пониманием и столь же быстрым обратилось в праведный гнев. — Ты! — прорычал он, обвиняющий, ткнув Бэйна пальцем, и будто вспомнив о зажатом в руке оружии, зажегся меч Отойди от нее! — крикнул он. — Дерись со мной! Мальчишка... Знал о неравных шансах. Он знал, что не сможет одолеть темного повелителя ситов, и все же решил стоять и сражаться. Хм, поступил как полный дурак. Дарт Бейн наблюдал за обреченным противником с презрением и безразличием. Мальчонка для него пустое место, неуместная соринка, которую можно стряхнуть с плеча, если малыш желает показной и пустой славы или благородной смерти. «Бен сделает ему такой подарок». Он небрежно опустил руку к светом мечу, но прежде чем зажечь его, в дело вступила Занна. Как и при убийстве невезучих джедаев, девочка выпустила на свободу волну энергии темной стороны. Она поступила согласно инстинкту, не думая, без подготовки и тренировки. Все произошло так быстро, что Бен не успел поднять защиту, но сила атаки была направлена не на него, Правую руку мальчишки, которого Занна назвала там танкетом, ее кузена и друга детства, разорвало на части. Силой мысли она разовратила все, что было выше запястья. Плоть, кости, сухожилия растворились в кровавом взрыве. Оставив после себя рваный обрубок. Потеряв опору, рука от меча парнишки ударилась о землю, клинок погас. Взрыв от боли, тот упал на колени, прижав к груди искалеченный от обрубок. Тоненькие струйки крови били из раны, брызгали на пол пещеры. Учитель опустил взгляд на ученицу. «Зачем?» — потребовал он. «Нет ни смысла, ни цели в его смерти», — ответила та, повторяя его же недавнему объяснению. Бэн не был глуп, он понял, что произошло. Занна пыталась спасти брату жизнь. Он понимал, что направлявшие ее эмоции сентиментальность, сострадание, жалость — это слабости, от которых ей придется освободиться. к само собой, ученица не могла познать темную страну всего за один день. Он взглянул на паренька, скорчившегося на земле. Кровавые струйки и забрубка... Взрыв, лишившего кисти, частично прижег рану. Пока он катался взад-вперед у ног Занны, кровотечение замедлилось еще больше от пыли и грязи с пола пещеры. Из глаз его хлестали слезы, из носа текла мокрота, забивая нос и глотку, и превращая его вопли в еле слышное утробное хныканье. Занна смотрела на брата холодным и расчетливым взором. притворяясь безразличны к его страданиям. Бэйн решил, что риск оставить жалкое создание в живых ничтожно мал. Как и в случае с наемником, никто не поверит его россказням о мастере Сити. Совершенно очевидно, что Зана не хотела убивать мальчишку, но она не вымаливала его жизнь и не торговалась за нее. Вместо этого она взяла ситуацию в свои руки и применила темную сторону Бэйн. и объяснила свои действие уроками самого Бэйна. Она показала не только силу, но и интеллект и хитрость. Очень важно вознаграждать такие поступки, чтобы приободрять ее, поощрять способности и талант, которые однажды позволят ей снять с плеч учителя мантию темной стороны. Это гораздо важнее, чем обрывать жизнь убогого, ничтожного существа. — Оставь его, — сказал Бэйн, развернувшись на каблуках. — Он нам не интересен. Зана немедля пристроилась сбоку, и вместе они вышли из пещеры, начав долгий медленный подъем по тоннелям на поверхности Руасана. Бэйн удовлетворенно отметил, что хотя жалостливые рыдания там к этой доносились до них отголосками эхо, его ученица ни разу не обернулась.